10 черт современной предвыборной кампании. Сноска 8 с н о с к а 8. с т а т ь я для русского журнала Глеба Павловского, март 1998 года. Конец сноски. Если анализировать выборы, которые имели место на территории нашей страны за последние 10 лет, Бросаются в глаза резкие изменения выборного процесса. Эволюция прошла пять ступеней. Первая. Выборы в условиях командно-административной системы. Практически это выборы без выбора. Кандидаты назначались в ы с ш е с т о я щ и м р у к о в о д с т в о м утверждались разнообразными бюро, согласовывались в верхах. И вносились в списки для голосования. Народ послушно голосовал за предложенного кандидата, а он автоматически побеждал. Такие выборы проходили повсеместно вплоть до 1986 года. Но не стоит думать, что их нет сейчас. Они лишь не являются доминирующими в тех регионах, где муниципальными образованиями считаются все населенные пункты. п о т ь до самых маленьких деревень, и где все решает сельский сход, выборная процедура похожа на командно-административную. Небольшими коллективами легко манипулировать. Кроме того, они не имеют достаточного количества выраженных лидеров, чтобы те могли конкурировать. Вторая. Выборы в условиях мутной демократии. Самые стихийные выборы, какие только могут быть. Предвыборная кампания сводилась к листовкам и надписям на заборах, д о в о й КПСС бюрократов к стенке и так далее. Достаточно было быть уволенным за правду милиционером или журналистом, пишущим об ужасном Сталине, чтобы стать депутатом или руководителем любого уровня. Эти выборы... также не являются доминирующими сейчас, но нельзя думать, что их век прошел. Как раз там, где демократию больше всего не любят, а именно в коммунистических регионах, выборы и сейчас проходят по этой схеме. Сменились только лозунги. Теперь достаточно сказать: продали Россию, вернуть зарплату, и место во власти тебе гарантировано. И все же... Пик этих выборов пришелся на 1987-1992 годы. Сегодня мутная демократия продолжается только в коммунистических регионах. Третье. Выборы с опорой на политические движения или иные группы поддержки. Это уже более упорядоченный процесс. К выборам стали относиться серьезнее. И демократы, оказавшиеся у власти, и оказавшиеся не у власти бывшие партийные и прочие руководители стали понимать, что в одиночку к власти прийти не удастся. Это можно сделать только с опорой на организацию, партию, общественное движение и тому подобное. Политические движения обеспечивали с одной стороны видимость широкой народной поддержки, с другой стороны являлись мощной организационной структурой. силой, которая обеспечивает ноги, руки, головы предвыборной кампании. Деньги добывались благодаря связям с рыночными структурами и госпредприятиями, интересы которых обещали лоббировать. 1993-1995 годы, о т м е ч е н ы бурным ростом политических партий и движений, как российских, так и региональных. с самого начала эти партии были партиями лидеров небольших групп лиц и вскоре распадались, но многие из них существуют до сих пор, причем не только формально. Сегодня наиболее популярна такая схема: политическая партия из десятка руководителей и сотни представителей по регионам, которая создает иллюзию политической структуры, общественной силы, поддерживаемой народом. На самом же деле каждая такая партия финансируется и поддерживается какой-либо финансово-промышленной группой, а иногда несколькими. Если ФПГ сами инициируют создание партии, то партия и ее лидеры жестко привязаны к ней и лоббируют ее интересы. Иногда бывает наоборот: существующая партия и ее лидеры торгуются с ФПГ. По поводу лоббирования их интересов. Четвертое. Выборы с привлечением политических консультантов. Активный пятилетний выборный процесс привел к появлению людей, чей профессией стала организация предвыборных кампаний. Эти люди сконцентрировали у себя знания современных политических технологий и опыт предвыборной борьбы. Появились также фирмы. оказывающие услуги подобного рода. Новый тип выборов показал себя очень эффективным. В подавляющем большинстве округов кандидаты, действующие по старинке, с опорой на политическое движение, на партию, на своих людей, на старые проверенные кадры, на знакомых руководителей и так далее, проиграли выборы тем, кто нанимал политических консультантов и имиджмейкеров, несмотря на то, что их не поддерживали ни редакторы, ни аппарат, ни директоры предприятий и так далее. Пик такого рода предвыборных кампаний пришелся на 1995-1996 годы. Наиболее показательная кампания в Санкт-Петербурге. с о б ч а к имел к началу кампании рейтинг 65 процентов, нынешний мэр около двух процентов. Собчак контролировал СМИ, заручился поддержкой директоров и всех политических и общественных организаций города. Он проиграл только потому, что его п р е д в ы б о р н ы е к а м п а н и и занимались не специалисты. В штабе находились жена, друзья, доверенные лица, опытные управленцы, хозяйственники, бизнесмены, журналисты и прочие. На я к о в л е в а работала опытная команда политических консультантов, которая сумела оптимально сконцентрировать неизмеримо более скромные, чем у с о б ч а к а ресурсы в нужных местах и в нужное время. Пятое. Современные выборы – это новейший тип выборов, который еще не получил широкого распространения в России, но его к о н т у р ы уже проглядывают в некоторых политических кампаниях. прошедших в последний год, в связи с тем, что рынок политического консультирования уже достаточно насыщен, все крупные выборы обслуживаются консультантами, и в связи с тем, что уровень политических консультантов достаточно высок, роль начинают играть другие факторы, на описание которых мы остановимся достаточно подробно. Черты современной кампании. Первое. Увеличение срока подготовки к предвыборной кампании. Сегодня предвыборная кампания не начинается за неделю, за месяц или за полгода до дня выборов. Успех получают кандидаты, которые на протяжении длительного срока занимаются public relations, связи с общественностью, сотрудничают с со СМИ, ведут переговоры с влиятельными людьми и так далее. В общем, готовятся к следующим выборам. Сегодня уже можно сформулировать в виде аксиомы: предвыборная кампания должна начинаться на следующий день после только что состоявшихся выборов, н е с л у ч а й н о й отработки постэлекторальной ситуации. В воскресенье выбрали мэра, а уже в понедельник покрашены бордюры дорог. Народ должен сразу удовлетворить свои ожидания, что после выборов что-то изменится в лучшую сторону, и это запоминается надолго. Среди политических консультантов даже появился соответствующий термин — непрерывная политическая кампания. Родоначальники этого жанра в России стали мэр Москвы Юрий Ушков и бывший Нижегородский губернатор, а теперь вице-премьер Немцов. На каждого из них постоянно работают группы политических консультантов, занимающихся имиджем, п и а р а к ц и я м и устраивающие информационные поводы. Это делается не только с целью получить пост мэра или губернатора и впоследствии удержать его. Президентские, именно президентские кампании Лужкова и Немцова мы можем видеть последние несколько лет. Периодические заявления того и другого о том, что они не думают о президентстве, главное дело дело на том месте, где сейчас находишься и так далее. На самом деле и н с ц е н и р о в а н ы именно для того, чтобы лишний раз заранить в массовое сознание мысль о том, что данные люди, политики президентского масштаба, в самом деле, а почему бы Лужкову, Немцову не быть будущим президентом, должен подумать избиратель. Консультантов, участвующих в предвыборной кампании, сегодня как правило не отпускают сразу после выборов. Они приглашаются на работу п р е с с с е к р е т а р я м и помощниками по связям с общественностью и тому подобное. Консалтинговые фирмы берут своих клиентов на абонентское обслуживание в течение всего срока от выборов до выборов. Второе увеличение бюджета предвыборных кампаний. Сегодня невозможно рассчитывать, что кресло депутата или руководителя достанется за счет народной любви. в связи с увеличением срока подготовки к выборам, в связи с огромным количеством организационной работы и множеством задействованных в выборах людей, причем за идею больше никто не работает, траты на предвыборную кампанию возрастают в десятки тысяч раз. По оценкам экспертам сегодня для того, чтобы стать депутатом Госдумы, например, по одному из Екатеринбургских округов, необходимо затратить От двух до 5 миллиардов рублей. Для сравнения, на прошлых выборах в Госдуму эта цифра колебалась от 0,5 до двух миллиардов рублей. Другие факты. По оценкам экспертов, выборы мэра в Самаре 1997 год стоили одному из кандидатов 20 миллиардов рублей, другому 30 миллиардов рублей. Причем победил не тот, кто потратил больше. В этой связи среди части политических консультантов распространилось убеждение, мол, большие деньги ничего не решают, или как вариант, большие деньги даже вредны, поскольку большое количество рекламы с о з д а ю т у избирателя ощущение, будто на него давят, или з а с т а в л я ю т задуматься, где кандидат такие суммы взял. и з а ч е й счет он станет расплачиваться с кредиторами. Распространилось убеждение, что количество денег играет роль до определенного пункта, за пределами достаточности их роль снижается, исходит на нет. На самом деле это утверждение не совсем истинно. Роль денег в компании можно отразить в виде синусоиды, достигая точки достаточности их роль падает. Но продолжая увеличивать их количество, мы вновь достигаем точки, где они опять начинают играть весомую роль. Все зависит от умения консультантов и штаба применять имеющиеся деньги. Если на лишние 10 0 т ы с я ч долларов штаб печатает действительно лишний миллион листовок или снимает действительно лишний телеролик, у избирателя действительно п о я в т с я ощущение, что на него д а в т И возникнут ненужные вопросы о происхождении денег у кандидата. Но ведь лишние деньги можно потратить и творчески: на к а ч е с т в е н н ы е с о ц и с с л е д о в а н и е современное психологическое обеспечение, скрытую рекламу, найм лучших консультантов и менеджеров, а также на информационную разведку и безопасность, оказание влияния н а з н а ч и м ы е группы населения и лидеров общественного мнения. И так далее. Кроме того, лишние деньги позволяют начать кампанию раньше, раньше платить зарплату тем, кто будет работать на выборы, раньше начинать п и акции. Вообще, увеличение срока подготовки компании и ее стоимости взаимно предполагают друг друга. Больше срок нужно больше денег, но чтобы найти много денег, необходим большой срок. Вопрос фандрайзинга, поиска денег для кандидатов является одним из серьезных, особенно в условиях нехватки живых денег. Умение решить эти проблемы одна из составляющих успеха. Деньги лишними не бывают, и все разговоры о том, что они мало решают, непрофессиональны. Тем более сегодня, когда экономика и политика страдают не от избытка денег. от их недостатка. Третье, увеличение важности средств массовой информации. Роль средств массовой информации всегда была очень велика, и все же сейчас мы можем наблюдать процессы, о которых вряд ли мечтали представители свободных СМИ. Несколько лет назад сейчас не остается ни одного серьезного издания. ТВ или радио канала на федеральном, областном, муниципальном уровнях, где бы журналистам разрешалось писать, говорить, показывать все, что угодно и все, что они хотят. Времена стихийно свободных СМИ уходят. Газеты, ТВ теперь отрабатываются на тех, кому они симпатизируют, или на тех, от кого зависимы, не во время выборов, а от выборов до выборов. То есть все время. Не случайна борьба вокруг центральных газет и телевидения. Не случайно в регионах возникают новые газеты и т в к а н а л ы СМИ нужны между выборами. Во-первых, для того, чтобы оперативно реагировать на текущие события, поворачивать их в свою пользу и, наоборот, всячески вредить соперникам. Так, например, СМИ Березовского и Гусинского Заняли вполне определенную позицию, когда Анексимбанк выиграл конкурс по акциям Связьинвеста. В свою очередь СМИ Потанина развили контрнаступление. Во-вторых, СМИ нужны для проведения и освещения ПИАР-акций а в рамках непрерывной избирательной кампании. Они показывают того, кого нужно, используя всякий информационный повод, и наоборот. Объявляют информационную блокаду личности, которая неугодна владельцам данного СМИ. Чтобы н и делал генерал Лебедь какие бы достойные в н и м а н и я общественности акции не совершил, у него не было шанса появиться на телекранах э или страницах газет после отставки. Это случалось только в случае, если он делал что-то такое, что отрицательно влияло на его репутацию. И в третьих, СМИ устанавливают так называемую повестку дня, то есть ставят в центр внимания массового сознания те или иные проблемы и факты. Отношение к ним ставится критерием оценки действий тех или иных лиц. Естественно, что лица заинтересованы в том, чтобы на повестке дня были те проблемы в решении которых они достигли тех или иных успехов. И наоборот. Фокус общественного внимания смещается с тех фактов и проблем, которые являются слабой стороной того или иного лица. В период избирательной кампании СМИ незаменимы, так как выходами в народ, агитаторами, листовками сейчас практически ничего добиться нельзя. Современные предвыборные технологии с элементами суггестивного воздействия Гипноза, нейролингвистического программирования и тому подобное требуют именно СМИ. а н е непосредственного контакта. Непосредственное общение также необходимо, но его эффективность значительно повышается при сопровождении, при обработке СМИ. КПРФ и Зюганов недооценили важность СМИ и сделали ставку на непосредственное общение. которое привело их к успеху на выборах в Госдуму. Но непосредственное общение имеет эффект только если кандидат является хорошим коммуникатором. Напротив, в обработке СМИ хорошим коммуникатором можно сделать кого угодно. Кроме того, даже хороший коммуникатор при непосредственном о б щ е н и и доступен сравнительно небольшому количеству людей, аудитория СМИ значительно шире. Непосредственное общение без освещения СМИ эффективно в небольших округах, когда кандидату действительно удается встретиться со всеми группами населения, дойти до каждого. А вот СМИ уже дошли до каждого. Ельцин живет в каждой семье, в отличие от какого-нибудь Иванова, который может быть проживает по соседству. СМИ делают страну и мир в целом большой деревней, по выражению Маклюэна. Получается парадоксальная ситуация: мир вывернут наизнанку. Далекое, близко, близкое, далеко. Только выборы в маленьких, особенно в городских округах, где люди не привыкли общаться друг с другом, проходят без освещения СМИ. Это слишком дорого транслировать на всю страну. область или город то что должно быть увидено только в одном районе только в таких округах значение СМИ сведено к минимуму четвертое увеличение важности социологии роль социологии сегодня не сводится к предсказыванию результатов и выяснению рейтинга кандидатов важнейшую роль сегодня играют так называемые качественные методы с о ц и с с л е д о в а н и я На фокус-группах социологи выясняют такие особенности настроения электората, которые позволяют безошибочно сформулировать идеологию, стратегию и тактику кампании. Также на фокус-группах проверяют гипотезы, касающиеся рекламных мероприятий, оцениваются рекламные материалы. Социологи проводят глубинное всеохватывающее исследование перед выборами. Это интервью с экспертами в различных стратах, это контент-анализ СМИ, это полевые и телефонные опросы больших групп населения с целью выяснения не только их политических взглядов и ориентаций, но и их экономического положения, социального самочувствия, психологических характеристик. Большое значение имеют так называемые проективные методы, позволяющие получать требуемую информацию косвенным образом. Вопросы политического характера часто заставляют людей говорить неправду по причине либо страха, либо озлобленности на власть, либо н е п р е с т и ж н о с т и в их социальной группе тех или иных ответов. Проективные методы позволяют обойти эти проблемы. Кроме того, современные социологические методы позволяют сегментировать электорат иначе, чем это делалось раньше, по полу, возрасту, социальному положению. Факторный и детерминационный анализ позволяет установить логики электората и истинные мотивы их политического выбора, позволяет прогнозировать итог выборов с большей точностью. Сегодня социологи с помощью математиков Моделирует предвыборные процессы, показывает, к чему ведет изменение той или иной переменной. Так, например, ряд вопросов в Челябинской, Курганской областях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах было со стопроцентной точностью с м о д е л и р о в а н с помощью специальных компьютерных программ. Но, конечно, от случайности никто не застрахован, поэтому социологи сегодня задействованы в к о м п а н и и постоянно и непосредственно. Динамичность современной к о м п а н и и такова, что обстановка меняется несколько раз в день, и штаб кандидата должен иметь обратную связь. Это позволяет эффективно выбирать политические технологии. Социологи ведут постоянный мониторинг общественного мнения, выясняют эффект. того или иного рекламного мероприятия. Это позволяет вносить в к о м п а н и ю существенные коррективы. Социологи также ведут мониторинг действий соперника, что также позволяет учиться на чужих ошибках или, наоборот, перехватывать инициативу. Постэлекторальные социологические исследования позволяют точно ответить на вопросы о том, Что было мотивами голосования в тех или иных группах. Это позволяет совершенствовать и сами социологические методики, которые в свою очередь все точнее и глубже схватывают электоральные ситуации. Пятое. Увеличение значения психологии. Психолог не используется сегодня только лишь для работы с кандидатом. чтобы убрать вредные привычки и воспитать нужные качества. И здесь вместе с психологом работают стилисты, парикмахеры, визажисты и прочие имиджмейкеры. В узком смысле этого слова кандидат должен иметь соответствующий имиджу внешний вид, хорошо смотреться на ТВ, на фотографиях, приличных встречах. Особое внимание психологи уделяют мотивации кандидата и коммуникативным качествам. В качестве персональных психологов работают специалисты разных направлений: психоаналитики, гештальт-психологи, социологи и н а п и ш н и к и И все же работа с кандидатом далеко не все. Особое направление работы психологов, команда кандидата и его доверенных лиц существует особая специальность — психология менеджмента. Психолог притирает команду, налаживает взаимодействие. инструктирует каждого из агентов, как ему себя вести по отношению к остальным. Если же конфликты возникают, психолог работает над их разрешением. Но главное, где психолог используется сегодня, изготовление рекламных материалов. Сегодня предвыборная листовка не пишется за пять минут и как бог надушу положит. Воздействие листовки, фильма, ролика, статьи. Высчитывается с помощью современных компьютерных программ. Для максимального субъективного воздействия тестируется фонетика, лексика, психические акцентуации и тому подобное. Современный психолог – это уже и специалист в теории речевых актов, в теориях текста, психолингвистика. о с о б е н н у ю важность приобретает оформление рекламного материала. используются специальные кодирующие знаки, проводится работа со шрифтами, расположением букв и слов для увеличения бессознательного воздействия психодизайн. Используются также приемы, находящиеся на грани запрета, типа subliminal message в аудиоматериалах, а на 25 кадра в видео материалах. Но в то же время не поддающиеся распознаванию. Правда, переоценивать эти методы тоже не надо. Здесь очень показательны выборы в городе Перми и Пермской области. Команда психологов успешно сработавшая на выборах мэра Перми уверовала во всемогущество психолингвистики и перестаралась при работе на выборах в законодательное собрание. Почти все кандидаты, которых вели Чистые психологи уступили кандидатам, которых вели политологи. Это абсолютный миф. Будто можно так з о м б и р о в а т ь человека через л и с т о в к у или видеоролик, что он войдет в избирательную кабину и его рука сама поставит крестик в нужном месте. В психологии есть закон: а ф ф е к т побеждается большим эффектом. Интрига выборов, как правило, заслоняет собой все архетипы. Все кодировки, все бессознательное, так как сила ее воздействия несопоставима больше. И, наконец, четвертая и п о с т а с ь психолога – это политическое поведение. Специалист по политической психологии изучает повадки массового сознания, менталитет избирателей и предсказывает политическое поведение в той или иной ситуации. рекомендует или критикует стратегические и тактические приемы, которые может использовать штаб. Шестое. Увеличение значения точечных и гибких технологий. Времена, когда одна листовка или один ролик шли на целый регион, когда одни и те же инвариантные технологии не критически перекладывались на другой электорат, прошли. Сегодня требуется точечный и гибкий подход. Каждому нужно дать его игрушку. Формы и методы кампаний меняются от предприятия к предприятию, от города к городу, от района к району в зависимости от специфики электоральной ситуации. Естественно, что гибкие технологии требуют больших предварительных исследований. Если речь идет о встречах кандидата с избирателями на предприятиях, специальная группа предварительно готовит встречу, в результате чего кандидат не излагает скучную программу, а говорит о конкретных проблемах именно этих людей и отвечает на вопросы, которые могут возникнуть именно в этой аудитории. То же касается предвыборного исследования населенных пунктов и более обширных территорий. Иногда в связи с применением точечных технологий необходимо изменение управленческой структуры компании. Нет пирамиды с центральным штабом и исполнителями на местах. Эффективны были как раз те компании, особенно в больших регионах, где действовали относительно самостоятельные местные штабы с достаточно большим кругом полномочий. Им разрешалось выпускать свои рекламные материалы, вести переговоры. с влиятельными людьми, корректировать идеологию компании и так далее. В местных штабах при таких условиях должны работать не просто исполнители, а профессиональные консультанты. Теперь не обойтись одним п я т ь ю консультантами, находящимися при центральном штабе. На каждой территории при каждом штабе должны быть аналитические группы и люди, принимающие решения и отвечающие за эту территорию. Однако не должна допускаться анархия. Сложность структуры не означает ее о т с у т с т в и е И еще один важный момент: сопровождающее все компании воровство денег для многих к о м п а н и й способ нажиться. Лекарством от этого не будет попытка всюду поставить своих людей. Нужен просто действенный контроль, а это опять вопрос современного менеджмента. Седьмое увеличение значимости менеджмента в рекламной кампании. Многие рекламные кампании были проиграны при огромных финансовых ресурсах, отличной идеологии, поддержке авторитетов и тому подобное только из-за отсутствия слаженности в работе команды. Современная избирательная кампания требует эффективного современного менеджмента. Во-первых Компанию должны делать профессионалы. Ситуация, когда в штабе на правах советчика или решающего голоса присутствует брат жены, лучший друг, человек, который не подводил меня уже тридцать лет, опытный хозяйственник и так далее, должны быть полностью исключены. Во многих современных компаниях даже сам кандидат или заказчик не имеют решающего голоса. Всем командует и несёт ответственность тот, кто взялся за проведение кампании. Подобно тому, как хирург полностью отвечает за проведение операции, несмотря на то, что в жизни пациента заинтересован больше всего, конечно, сам пациент. Аргумент: вы приехали на выборы и после выборов уедете, а мне ещё тут жить и работать не проходит. ведь с тем же успехом и хирургу можно заявить. У вас таких как я сотни, а у меня моя жизнь одна, поэтому давайте я буду руководить операцией. Благодаря американским фильмам и современной правовой реальности многие начальники и бизнесмены усвоили формулу. Я не скажу ни слова без моего адвоката, когда дело касается правовых вопросов. К сожалению, далеко не все из нынешних политиков или кандидатов в политике усвоили для себя норму не произносить ни слова, не делать ни шага, не посоветовавшись с политическим консультантом. Подавляющее большинство примеров доказывает, что самодеятельность и творчество в политических вопросах на любых уровнях наносят только вред и прежде всего самим политикам. Самый поучительный пример — политическая карьера Лебедя. В книге его пресс-секретаря Бархатова изложены кричащие факты самодеятельности, которые чуть было не сделали самого перспективного политика России политическим трупом. Другая особенность нашего политического стаблишмента, порой сводящая на нет усилия всех консультантов и имиджмейкеров. Наличие группировок и кланов внутри управленческих команд, борющихся за доступ к телу, за влияние на первое лицо. Особенно это характерно для действующей власти, причем всех уровней. Известно, насколько мешало предвыборной кампании наличие группировок внутри команд е л ь ц и на и Зюганова. Хуже всего, когда отсутствует единый центр принятия решений. Немногим лучше ситуация, когда такой центр наличествует, но под влиянием различных группировок постоянно меняет свои решения, стратегию, тактику, характер мероприятий. В конечном итоге проигрывают все группировки, ибо лучше, если будет принято ошибочное решение, чем не принято никакого, либо сначала принято одно, а потом исключающее его. Оптимальен вариант, когда консультант напрямую работает с клиентом или заказчиком. Это не всегда одно и то же, и стоит над схваткой приближенных. На момент собственной к о м п а н и и за два месяца перед выборами приближенные вообще должны быть максимально удалены. Им не разрешается давать советы, высказывать свое мнение о ходе к о м п а н и и чтобы не выводить из равновесия основных действующих лиц и так далее. Информация о ходе кампании известна в гораздо более полном объеме от социологов, а советы непрофессионала не обладают ценностью. Лучше, если на время кампании все придворные интриги будут забыты, ведь в случае проигрыша пострадают все группировки. Но даже единства и преданности общему делу мало. В команде кандидата должны быть люди, специально занимающиеся о р г а н и з а ц и о н н о й работой, специалисты по менеджменту и организационному развитию, н е о б х о д и м ы консультации психолога-специалиста по менеджменту, предварительные тренинги, деловые игры, проверки и тому подобное, после которых ненужные люди и звенья отбраковываются. или перемещаются на более подходящее место. Другой важнейший момент – исполнительная дисциплина и её контроль. Саботаж и элементарная халатность – постоянные спутники предвыборных кампаний. Как правило, неисполнительность поражает команды тех кандидатов, которые предполагают, что люди будут работать за идею или благодаря дружеским или родственным отношениям с кандидатом. Именно эти люди считают, что нет ничего страшного, если листовки будут распространены на два дня позже и не боятся, что их накажут за отказ соблюдать точные инструкции. Платные помощники почти всегда лучше добровольных. Они, по крайней мере, обладают тем преимуществом, что с них можно спросить, их можно наказать, не заплатив. План, график к о м п а н и и написанный консультантами с самого начала, должен неукоснительно соблюдаться. Смещение хотя бы в одном пункте ведет к невыполнению других мероприятий. Действует принцип падающего домино, и возникает не разбериха, взаимные обвинения, полный хаос, ведущий к проигрышу. Восьмое. увеличение значимости информационной безопасности и информационной разведки. На сегодня мы имеем пример выборов, которые были выиграны только благодаря хорошо поставленной разведке и отсутствию мер безопасности у конкурентов. Знание того, какие меры собирается предпринять противник, на кого он оказывает давление, какие аргументы использует, откуда берет деньги. Какие люди тайным образом его поддерживают, когда и какие рекламные материалы и мероприятия будут проводиться, сегодня часто оказываются решающими. Известны случаи, когда штаб одного кандидата полностью владел информацией о деятельности другого, благодаря использованию подслушивающих средств, жучки, наводящиеся микрофоны и тому подобное, и внедрению шпионов. Так, например, было на выборах мэра города Новокузнецка в 1997 году. Современная кампания требует задействования самых современных средств информационной разведки и информационной безопасности из арсенала спецслужб. И не только для того, чтобы знать о планах противника, но и для того, чтобы побольше знать о самом противнике. Не секрет, что в современных кампаниях Большую роль играют так называемые компроматы. Добывание материалов конфиденциального характера есть отдельное направление работы в предвыборной кампании. В биографиях соперников не должно быть ни одного белого пятна. Иногда требуются специальные расследования. Например, в предвыборной кампании сказано, что Иванов в 1988 годах был директором завода. Можно съездить на этот завод, расспросить его сослуживцев, особенно врагов, о трудовых успехах, о дисциплинарных взысканиях, о личных чертах характера. Такие сведения могут иногда оказаться хорошим материалом. д л я нелицеприятного фильма или статьи. Иногда вообще случаются сюрпризы. За строками из биографии, несколько лет работал на предприятиях Урала, стоит элементарное пребывание в местах заключения. В свою очередь необходимо предпринимать меры информационной безопасности. Люди, допущенные до важнейших документов и посвященные в планы, должны быть проверены. даже если с ними работал 40 лет, поскольку человека можно купить, запугать, шантажировать, помещения, в которых проходят совещания, а также телефоны, кондиционеры и тому подобное, должны постоянно проверяться специалистами на предмет обнаружения подслушивающих устройств. При работе рекомендуется использовать различные глушилки, скрэмблеры и прочее. Документы тиражировать в определенном количестве экземпляров со специальными пометками, помогающими отличить один экземпляр от другого. Это поможет установить, с чего именно экземпляра были сняты копии и так далее. Во время кампании целесообразно устанавливать и наружное наблюдение. Оно, например, поможет выявить тайных друзей вашего противника, если есть подозрение, что кто-то из членов штаба постоянно общается с группой бизнесменов, журналистов, чиновников. Может дать намек на планы противника, например, поездки какому-нибудь лидеру общественного мнения скорее всего означают, что скоро СМИ заговорят о его поддержке данного кандидата и тому подобное. В свою очередь необходимо разрабатывать систему мер по запутыванию следов и дезинформации противника. целесообразно принять отдельный план дезинформации и н а л а д и т ь каналы, по которым эта дезинформация будет поступать к противнику. От внимания ко всем этим мерам напрямую зависит успех кампании. Девятое. Умение концентрировать свои ресурсы и полностью их использовать. Не один раз проигравшие кандидаты жаловались на то, что некто из директоров авторитетных людей, бизнесменов и тому подобное обещал свою поддержку, но а либо саботировал работу, б либо вредил, в последний момент предал и так далее. Это типичная переоценка собственных ресурсов. Но столь же частой ошибкой бывает и недооценка. Как часто после какой-нибудь неудачной кампании выясняется, что можно было поговорить с тем-то, обратиться к тому-то, привлечь то-то и то-то, в то время как менее влиятельный конкурент бросал в бой все, что у него есть, могущественный и влиятельный не использовал и десятой части своих ресурсов. Правило современной кампании гласит: на выборах должно работать все, что может работать на выборах: авторитет, люди, техника, финансы, связи, власть и так далее. Чтобы начать концентрацию ресурсов, нужно их предварительно инвентаризировать. Эта процедура должна предшествовать началу кампании: сбор информации и ее упорядочивание. Не раз кандидаты жаловались на то, что огромное большинство авторитетных людей, директоров, бизнесменов занимают в период выборов в ы ж и д а т е л ь н у ю позицию, намеренно не определяются, чтобы не испортить отношения с будущим победителем и тому подобное. Если штаб имеет информацию о реальных связях между руководителями, о реальных рычагах давления н а з н а ч и м ы х людей, об их р е а л ь н о м экономическом интересе, то в его силах точно спланировать свои ресурсы. Если знать, что директора, обещавшего вам поддержку, связывают запутанные, но все же реальные связи с другим директором, который поддержал конкурента, можно особо не рассчитывать на его поддержку. Если знать, что у вашего конкурента имеется компромат, На ваше доверенное лицо можно не удивляться, что он в последний момент вдруг предал и так далее. С другой стороны, если вы знаете все свои рычаги давления, вы в силах значительно уменьшить группу неопределившихся, заставить их определиться с помощью экономических и политических рычагов, с помощью посредников, обещаний, перспектив и так далее. За каждого значимого человека должна вестись борьба, а значит, нужно иметь полную информацию о реальном интересе каждого значимого человека. И, наконец, каждый значимый человек должен полностью отработать на свой интерес, то есть на данного кандидата. Важность кулуарных и сепаратных переговоров трудно переоценить. Есть много случаев. Когда поддержка какого-либо лидера общественного мнения решала исход выборов, есть к о м п а н и и выигранные только за одной бутылочкой коньяка, когда за полчаса лидеру общественного мнения, который вроде бы решил не вмешиваться, сумели объяснить его реальный интерес. С другой стороны, знание реальных ресурсов противника поможет избежать и л л ю з и и переоценки своих сил. а также выработать способы действия, которые выключают эти ресурсы из борьбы или серьезно их подтачивают. Так налоговая проверка на предприятии, которое поддерживает вашего конкурента, будет неплохим ходом, если, конечно, у вас имеется возможность воздействовать на налоговую полицию. Если такой возможности нет, попытайтесь через анонимки дальних знакомых, через кого угодно. Главное правило: лучше попытаться и не добиться, чем не попытаться и потом пожалеть. д е с я т о е Увеличение важности компромата. Когда речь заходит о компромате, интеллигентная публика почему-то начинает бурно протестовать. В антирекламе видят нечто незаконное и аморальное. Необходимо все расставить на свои места. Во-первых, наше законодательство прямо разрешает агитировать как за, так и против любого кандидата. Важно, чтобы человек не опускался до оскорблений и клеветы. Во-вторых, компромат, если он построен на фактах, является своего рода санитаром леса. Он отбраковывает заморавшихся политиков, а другим даёт реальный стимул не ввязываться в то, что может дискредитировать. Благодаря компромату политика становится не грязнее, а чище. Не случайно в цивилизованных странах искусство компромата и критики достигло высочайшего развития, и нам до них далеко. Нынешним хулителям грязных к о м п а н и й Наверное, неизвестно, что в недавних президентских выборах в цивилизованной Америке 70 процентов рекламной кампании Клинтона строилась на антирекламе. д о л г о показывали по телевизору то запинающимся, то заикающимся, то голосующим за непопулярный закон, то, что у нас компромат начинает тоже играть всю большую роль. Говорит о том, что мы постепенно избавляемся от советской веры в совершенного человека, в вождя. Постепенно народ начинает осознавать, что все кандидаты на любой пост – это люди, и ничто человеческое им не чуждо. Типичные выборы трех-пятилетней давности проходили по схеме: неистовая волна народной любви выносит кандидата наверх, а потом эта же волна сметает его. Главное средство от разочарований — попытаться не зачаровываться. На вещи и на людей нужно смотреть реально. Это и происходит сейчас. Народ все больше смотрит на программы кандидатов, а главное пытается разобраться, чьи интересы тот или иной кандидат представляет, какой финансово-промышленной группировки, банка, клана, предприятия и так далее. Самые современные выборы. Не проходят по принципу выбора между хорошим и плохим кандидатом. Они проходят по принципу выбора из двух зол. И нужно изначально строить идеологию кампании, исходя из этого. Сегодня плакат «Голосуй за Петрова, он хороший человек» не принесет ни одного голоса, поскольку никто в это не поверит. Аналогично и компромат, построенный по принципу «Не голосуйте за Петрова». Это предатель национальных интересов России, ничего не принесет. Скорее даже, что и реклама, и антиреклама подобного рода даст обратный эффект. Пустая лесть, восхваления вредят кандидату, а прямые оскорбления скорее помогают тому, против кого они направлены, ф и г у р а обиженного, и явно вредят тому, кто их произнес. Компромат, равно как и реклама, должны опираться на факты, на реальное и разумное объяснение людям их интереса голосовать именно за этого кандидата или их интереса голосовать против кого-либо. Это заодно и поднимает явку, которая в последнее время стала проблемой из-за кампаний, которые сводились к пустым восхвалениям либо н и к чемным оскорблениям. Вот только 10 черт. с о в р е м е н н о й и з б и р а т е л ь н о й кампании. Одновременно они представляют и тенденцию развития избирательных процессов в России. Тот, кто хочет побеждать на выборах, должен учитывать вышеперечисленные факторы. Необходимо помнить фразу Наполеона: "Плохой генерал – это тот, кто готовится к прошлой войне".